Какие страны лучше выбирать для завоевания? Вопрос такой. Какие страны лучше выбирать для завоевания? Ответ следующий. Лучше всего, если страна имеет схожий язык и ментальность. Раз. А также, если до завоевания граждане н ее знали не знали свободы. Вот э т о с л е д у е т А после завоевания следует у с к о р и т ь род государя, сохранить прежние законы и подати. Значит, итак, я прочитаю еще раз, а потом буду разъяснять. Лучше всего, если страна имеет схожий язык и ментальность, а также если до завоевания граждане н ее знали не знали свободы. Следует искоренить род государя, сохранить прежние законы и подади. Что это означает? Значит, лучше выбирать страну со схожим языком и ментальностью. Это значит, мы теперь более или менее знаем народ, который завоевали. А стало быть, можем более адекватные управленческие решения по отношению к нему применять. Что очень важно. скажем вот не знаем людей ментальались мы можем раз и оскорбить религиозные чувства как это как это значит с этим было значит с куком значит была такая история что они приехали на гавай по моему навай на г да? там съели его значит только не съели конечно ритуально значит высадились на берег, Их встретили хорошо, их встретили хорошо, встретили как богов. А, то есть, ну, так дружесно, дальше некуда туземцы. А, ну, они это восприняли как естественное, там, пополнили запас и все. А, с, решили отправиться обра обратно, попрощались с туземцами. А, отправились обратно, но началась непогода, и они решили вернуться и отстоять в этой бухте, так сказать, ну, ну вернуться туда, на берег. Тем более, их хорошо встречали. Вернулись, а там к них встретили очень агрессивно, и потом ритуальных кукол съели. Возникает вопрос, почему? Потому что первый раз они высадились тогда, когда боги должны, в принципе, высаживаться. А второй раз высадились тогда, когда нельзя высаживаться, когда было это большое религиозное оскорбление нанести визит в этот день. Но они же этого ничего не знали. И они нарушили очень тотально религию местную, из-за чего вот так сильно пострадали. Значит, можно пострадать совершенно ни за что, когда ты что-то делаешь с народом, который ты не знаешь языка, ментальности, не понимаешь, что ты там делаешь. вот Или, как скажем, вот мы с «Белой с о л н ц е пустыни», там этот самый, как его звали, солдатик это? Петька, да? Нет, не Петька. Как? Петруха. Петруха, Петруха, да. Он там ментальность не очень хорошо понимал местных жителей. Вот. Значит, и так может плохо закончиться непонимание ментальности. Значит, для завоевания меньше ошибки, если же язык и ментальность схожи. И, кроме того, если до завоевания ее граждане не знали свободы, потому что если знали свободу, это одно, они знали, одно Ермо на другое заменили, и граждане особо не переживают, если сохранены от п р е ж н е й подати и прежние законы. Они замену этого Ерма не очень-то и заметят. А если они Ерма не знали вообще, с л и это дикие скакуны, извините, то они вообще себя неуютно чувствуют под, под Ермом. Значит, итак, выбирается страна, где схожий язык, схожие законы, схожие обычаи, и и к о т о р ы й не знают свободы. Ее относительно... проще завоевать и сохранить, завоевать и сохранить. Потом мы детальный е щ е этот вопрос будет подниматься, но сейчас это как рекомендация, ч т о в ы брать. Если мы думаем, какой бизнес прибрать, то, конечно же, тот бизнес, которым мы разбираемся, который сходный, где сходная ментальность, сходный сходный профессиональный язык, где мы что-то понимаем, такой лучше бизнес приобретать, чем тот, который который э, совершенно для нас чужой. Это раз. Второе тот бизнес, где был некий э, руководитель, который все решал, остальные все пешки, и они, так сказать, э, привыкли быть винтиками, то ну, хозяин сменился, они как были винтиками, так и остались, все замечательно. А если это бизнес мы привели, где каждый э, офицер, так сказать, он, э, так сказать, полевой командир, каждый сам что-то там делал, каждый был в каких-то отношениях с первым руководителем, то этот бизнес будет тяжело потом, значит, нам удерживать. Но об этом потом еще раз речь будет идти, другом немножко ракурсе. Следующий вопрос. Как следует сохранять завоеванные страны с чужим языком и обычаями? Ну, завоевали мы чужой язык, чужая ментальность, завоевали. Как следует с ними обращаться? Как следует сохранить за их завоеванными? Что требуется сделать для этого? Здесь м а к и а в е л з н а ч и т отвечает следующим образом. Разрушить, разрушить государство и рассеять жителей. Либо переселиться туда до жительства, сделаться там защитником для слабых, ослабить сильных, не пуская сильных чужаков, либо же ущерить колонии. Итак, три варианта поведения, если завоевали страну с чужой ментально, с т ь ю чужим языком. Первый вариант и самый эффективный. Разрушить государство рассеять жителей. То есть депортировать жителей, да? Оттуда завоевали страну, там все чужое, нам понять трудно, и нас не понимают. Мы депортировали и рассеяли по своей стране всех жителей, чтобы они рассосались. Они в одиночку ничего не смогут сопротивляться, если они среди нашего народа живут. Вот. Ну то, что делал Сталин. Значит, Сталин, видите, поклонник Макиавелли, естественно, как все, нет великого человека, который не был поклонником Макиавелли, из тех, кто жил после него. Просто потому, что Макиавелли слишком сильная фигура, чтобы с ней не считаться, с идеями этими. Вот. Значит, итак, вариант первый. р а с с е л и освободили территорию, ну, теперь уже там, так сказать, все это обратно не вернется. Следующий вариант. п о с е л и т ь туда на жительство. Значит, итак, государь Переносит свою столицу в это место. Но ну, так же, как Петр поступил. Ведь Петр же захватил территорию, которой России не принадлежала. Балтика не принадлежала России. Она не была ничья. У нас при изучении истории такой взгляд, как если бы это была пустыня полная, и Петр приехал, один стоял на берегу пустынных волн. Ну, раз ничья земля, значит, здесь делаем столицу. Она была чья-то, извините, она была ф и н о в там, местных жителей, э, так сказать, эстонцев, кого-то еще. Земля была, она не была ничья, она была легко завоевана, то есть просто силой взята. И он перенес туда столицу. Переселился на жительство и тем самым, так сказать, в вот, обеспечил т о то, что Петербург и до сих пор в составе России пока есть. Второй способ, если мы не желаем там всех депортировать, изничтожить и так далее, mm -hmm. тогда переселиться туда. Почему государю имеет смысл туда переселяться? Потому что он будет видеть в зародыше любое волнение, недовольство. Он будет иметь адекватную информацию. Если столица не там, он живет не там, то что получается? А у него там какие-то доверенные лица управляют. Эти доверенные лица ему докладывают о ситуации. Как они докладывают? В чем они заинтересованы? Если они будут говорить, там беспорядки, тут все волнуется и так далее. Он подумает, может, не того человека поставил? Да? е с л и у тебя все не получается там все бузят значит я другого поставлю поставить другого другой дума е так т до кладши бузят не надо давайте делать он г о в о р и т с с е л е т ь давайте делать видишь у нас все хорошо давайте вот а будем туда царю слать до да, у нас порядок не надо вмешиваться и так далее значит была скажем некая ситуация сходная у меня в студенческие годы значит был тажеский р университет у нас был философский кружок И был преподаватель замечательный, который этот, этим о т т э кружком руководил. И возникла следующая ситуация. Ввели войска в 1968 году в Чехословакию. Поскольку интеллигенция советская, российская там и всякая другая, это не поддерживало вот, войск в Чехословакию, не п о д д е р ж и в а л а то возник некоторый такой внутренний раскол в обществе. Конечно, сила на стороне власти, без сомнения, но все-таки люди-то осуждали в о т во в Чехословакию. Там все было шито белыми нитками. И, соответственно, решили власти почистить немножко значит кадры, устранить тех, кто н е д о в о л е н почистить университеты в этом плане. Университеты тоже почистить от преподавателей, которые там студентам говорят, что вот войск неправильные Чехословакии. Коснулось это т а р т у с к о г о университета, которым я только что закончил. Коснулось это таким образом, что студенты-медики русские написали письмо, в Москву ж а л о б ы что русских притесняют, что национализм расцвел в Тарту и так далее. Это письмо было спровоцировано для того, чтобы теперь под флагом борьбы с национализмом разобраться с теми, кто не одобряет ввоз в Чехословакию. в вот. о Наш преподаватель это нам разъяснил под оплеку этого дела и стал советоваться, что делать. Но я высказался за то, что надо провести два собрания. студентов русских потоков отдельно, а эстонских отдельно, чтобы русские студенты осудили шовинизм русский, а эстонский э с т о национализм, с к и й н и доложили в Москву, что все в порядке, чтобы не вмешивались, потому что, если устранят преподавателей, то самых толковых, самых продвинутых, которые больше всего знаний дают студентам. Вот, поэтому пострадают, собственно, студенты. И вот э, такое собрание провели такое собрание провели и написали в Москву, что у нас все в порядке, никто не страдает от эстонского национализма, все нормально. Есть проявление русского шовинизма, с которым мы ведем посильную борьбу, так сказать. вот Студенты эстонские тоже провели. Осудить их на ц и о н а л и з м принять резолюцию суждения на ц и о н а л и з м а им не удалось, организаторам собрания. Не получилось у них. вот Но, тем не менее, тем не менее, акция по чистке т а р т у с к о г о университета провалилась. Правда, органы это потом припомнили, и я не поступил в аспирантуру, я должен был в аспирантуру там поступить. Но это уже другой разговор. Но важно, что в принципе доклад о том, что все в порядке, он вообще-то работает. Работает, ч т все в порядке.